222. Эманации печали и окружающие делают печальным, а радость наоборот. Излучение человека воздействует и преображает мир. Лучше самому преображать людей, чем преображаться под их отемненными воздействиями. И даже сострадание пусть не превращает свет во тьму. Разве может быть йог флюгером для чужого ветра? Тонка граница распознавания между воздействием пространственной ноты или токов и астрала двуногих, и как можно быть чиняться воздействием человека, не подчинившего неистовство астрала своей воли. Еще раз говорю, храните равновесие.